Глава 16. Я мгновенно прекратил зондирование, но было поздно. За первым ударом последовал второй, ещё более тяжёлый, а затем они посыпались беспрерывно. Перекрытие под нашими ногами гулко затряслось. Заглушка задрожала, с каждым новым ударом выгибаясь в нашу сторону. Ничего себе. Вот это силещу я неожиданно пробудил. Прорыв. Зарала Йотон без церемонно отталкивая меня от поручней. Тревога! Дьявольщина, выругался сталкер, активируя доспех. В круг, к бою! В следующую секунду металлическая пломба вылетела как выбитая пробка и с оглушающим звоном врезалась в потолок. Гулкий взрыв. Облако дыма скрыло устье шахты. Сработали заряды, заложенные как раз на такой случай, но они не остановили противника. Из тоннеля хлынул настоящий поток тварей. шеи с острыми конечностями, сегментированными туловищами и гофрированными щупальцами, он мгновенно выплеснулся прямо на нас, в полёте распадаясь на отдельные силуэты. Огонь! Легионеры седьмой когорты к счастью оказались готовы к подобному развитию событий. Видимо, атаки с нижних ярусов случались, несмотря на все меры предосторожности. Они образовали кольцо вокруг точки прорыва, и лавина амеханизмов наткнулась на плотный заградительный огонь. Стреляло всё. Реактивные огнеметы, импульсники, роторные пушки и кинетические пулеметы, сверкающие трассеры со всех сторон вонзались во вражеское полчище и всё равно не могли остановить его. Кого там только не было. Парящие гусеницы окулусов, похожие на огромных многоножек подвижные с цифорией, расправляющие стреляющие щупальца бронированные головоглазы и иные создания Прайма, чью классификацию опознавать было некогда и незачем. То, что дойдёт до рукопашной, стало ясно практически сразу. С моей стороны натиск отразило волновое поле, но на других направлениях а механизмы добрались до инков, и мгновенно закрутилась сумасшедшая схватка. Я мельком увидел перекошенное лицо Алисы, резкими ударами отшвыривающие механоидов, огромную её тон, окружающую врагов гневом электроманта. Сталкеры и шаманы, ведущих беглый огонь из своих импульсных винтовок, и Игнис, пустившего в ход техномеч. Внезапный хаос захлестнул со всех сторон, разрывая нити управления боем, вынуждая каждого сражаться за себя. Грей, степень опасности высокая. Следуй моим указаниям. Наши кагиторы в связке мгновенно сформировали тактику. К сожалению, мы не могли пустить в ход наиболее разрушительные способности. Тройки придумали не зря. Они могут действовать эффективно, дополняя друг друга. Здесь же пришлось драться в настоящей собачьей свалке. стараясь случайно не задеть других инкарнаторов и легионеров. Я уже трижды пожалел, что неочаянно спровоцировал Прайм, оставалось надеяться, что восьмёрка Инков сможет остановить прорыв Малой Кровью и делать для этого всё необходимое. Я поджарил волновым полем толпу врагов, не давая им прорваться в единственный проход и окружить нас. С другого фланга атаковала Иотун. Она вращалась вокруг собственной оси, как бешеный волчок, вся покрытая молниями, с доспеха и зубчатого лезвия техносекиры. срывались азурразряды, мгновенно убивавшие ближайших противников. Подобно тарану, великанша произвела страшное опустошение в рядах врага, и остальные инки тут же сжали истребительное кольцо, пытаясь загнать технотвари обратно в горлышко бутылки. Грей, внимание. Нейросеть выделила необычный а механизм, только что выбравшийся из шахты. Он отличался от прочих, значительно крупнее, приземистый, похожий на мини-копию штурмового захватчика. Этаки, антропоморфный сикутер на платформе паучьих ножек, выпустив веер голубых сгустков плазмы, он заставил нас на мгновение перейти в оборону. Сам ловко отразил зонтиком силового щита мой солнечный импульс, выдержал удар Игниса, неожиданно прыгнул на потолок и побежал по нему, стремясь прорваться нам в тыл. Чей-то меткий выстрел сбросил его совсем рядом, и я опустил в ход клинок ра, но механоид оказался чрезвычайно живучим, не умер ни после первого И после второго пронзающего удара, что происходит? Повреждения мгновенно восстанавливались, будто он обладал функцией саморемонта. Чтобы остановить монстра, пришлось буквально рассечь его на куски и выжечь позитронный процессор, спрятанный в глубине куполообразной брони. Смерть странного механоида как будто ослабила вражеский напор. Хоть это казалось невозможным, мы теснили их, медленно сжимая кольцо. Вторым эшелоном шли легионеры в кидо, расстреливая всё, что прорывалось мимо инков. Йотун уже бушевала возле самой шахты, облепленная целым клубком тварей, но как будто вовсе не озабоченная собственной безопасностью. "Ко мне! Сюда!" ревела она яростными ударами, сбрасывая вниз новых цифариев, этих наподов. Один удар одна смерть. Полностью заряженный гнев электроманта яростно пульсировал, излучая азур сияние. Я понял, что у неё на уме. Недаром нейросети обменивались информацией, и прыгнул к шахте с противоположной стороны. Психокинез. Незримая сила расшеварила ближайших механоидов, ударяя их о стены и пол, и на мгновение перекрыла вход в открытую шахту. Это оказалось не так-то просто, потребовало полного напряжения сил, а механизмы не были мёртвыми, инертными кусками металла, каждый обладал собственной энергией и волей. Задние ряды опирали на передние. А почувствовав сопротивление, они тупо усилили напор, стараясь преодолеть невидимую преграду. «Держу их!» — крикнул я с огромным трудом, сдерживая рвущийся наружу поток. «Закрывайте тоннель!» Йотун оказалась совсем рядом. Полыхнул гнев электроманта, направленный в кишащий врагами межярусный переход. Синяя вспышка — мощнейший импульс А-энергии. Ослепительные дуговые молнии с грохотом разрывались, заполнив шахту сплошной паутины разрядов. Волновое поле дрогнуло, принимая неизбежный откат. Я помнил мощь этого ультимативного удара, едва не прикончившего нас при десанте в город. И здесь он тоже произвёл настоящее опустошение. Вся орда тварей, рвавшаяся к нам, мгновенно превратилась в обугленные куски металла. С глухим стуком они посыпались вниз. «Поднимай! Запечатывай!» Я вдруг ощутил чужую помощь, управляющая, поддерживающая психокинетическое касание. Туман скинул руки с помощью телекинеза, удерживая в шахте всю массу мёртвых механоидов, а Менерва мгновенно начала соединять их в единое целое. Эта полурасплавленная, горящая и дымящаяся масса, по поверхности которой бегали синие огни эльма, наглухо закупорила туннель. Причём толщина новой пломбы явно превышала несколько метров, забив практически всё пространство между ярусами. Металл закипел намертво, сплавляясь с высвербленными краями лифтового колодца. Дохнуло жаром, повалил густой вонючий дым. Йотун, нещадно матерясь пинками, сбрасывала туда же остатки А-механизмов, усыпавшие всё вокруг сплошным слоем. Я вдруг понял, что всё, врагов не осталось, они уничтожены, и все живы, и инки, и люди только тяжело дышат и обмениваются наполненными ещё не отошедшей боевой яростью взглядами. Мы их остановили. «Есть один плюс в этом дерьме!» прохрепела Йотун, опуская гнев электроманта. Роторные пушки над плечами великанши дымились и воняли раскалённым металлом. «Начня они прорыв часом раньше, или часом позже, мы бы ловили их по всему ярусу». «И считали трупы», — согласился сталкер. «Вовремя мы оказались здесь». «Это из-за меня», — произнёс я, опустив забрало аватара. «Я коснулся Прайма, и они как будто проснулись». Фактом эст фактум, философски заметил сталкер, большой любитель афоризмов древнее, чем утопия. Оно и к лучшему грей. Они готовили прорыв в ближайшие часы. Видел гладиатора. Он сделал пару шагов и безошибочно пошевелил остатки того живучего технопода, что я прикончил. Все создания Прайма походили на искажённых чуждым разумом диких дронов, форму механической жизни, чьё развитие не подчинялось законам человеческой логики. Некоторые напоминали хищных насекомых, другие имели гуманоидное или паукообразное строение. И хотя все они различались по видам, не было двух одинаковых особей. А этот и вовсе серьёзно выделялся из общего ряда и размерами, и более совершенной конструкцией. Вожак, предводитель. Он выглядел необычно, особенно в азорическом спектре. Отсечённые части светились аэнергией, но не ореолом накопленного заряда. Очередной ярких светлячков, как будто ползущих по отломанным частям. "Продвинутая модель", сказал сталкер стволом винтовки, аккуратно отбросив в сторону одну из отрубленных конечностей. Мылкнул прозрачный импульс а энергии и символ генома, исчезнувший в руке элегата седьмой. "Так называемый гладиатор прайма. Я рассказывал тебе о таких. Это очень интересные образцы. Они используют живую материю в собственной конструкции. Саморепликация «Не мгновенный, но...» Я вдруг понял, что конечность выглядит подозрительно целой. Загадочный саморемонт продолжался. Вероятно, подобно Аскалу, собравшему свой носитель из разорванных кусков, этот гладиатор мог полностью восстановить собственную конструкцию. «Очень, очень интересно. Прямо как инкарнаторы», — медленно произнёс я. «И много у Прайма таких тварей... встречаются. Это дерьмо, верь мне». Её тон шумно сплюнул прямо на остатки технотвари, рыча на под нас, вернее против нас. Эта сволочь внизу, она нас тоже изучает. Конечность неожиданно шевельнулась, будто подтвердив её слова. В груди хлама задергались другие части повреждённого гладиатора. Сталкер отступил на шаг. Его нужно уничтожить с помощью опоражающего фактора полностью. Позвольте мне. Я направил на гладиатора лезвие Прометея. Сейчас посмотрим, что они собой представляют. Объект неизвестный, а механизм. Анализ. Брахмачастицы, живая материя, 3 кг. А изменённый сплав, неизвестный генезис, 128 кг. А изменённый квазиполимер, 31 кг. Втор сырьё, 3 кг. Внимание, неопознанные конструктивные элементы. Создание схемы невозможно. В лорце Авроры 40 ячеек. 40 батареек с брахма-частицами. Каждая содержит примерно 100 г живой материи. С гладиатора я получил аналог трёх драгоценных ампул, что было очень-очень неплохо. И да, сталкер опять оказался прав. Без доступа к значительным запасам проекта Аврора выведение подобных тварей невозможно. Это означает, что внизу действительно скрыто нечто крайне интересное. Откуда Прайм берёт ресурсы? Внизу было полно всего. Цеха, склады длительного хранения, репликаторы, лаборатория Авроры, тысячи тонн готовой продукции. Кроме того, судя по данным глубинного сканирования, они добывают полезные ископаемые в старых рудниках. Насколько глубоко зарылись, сказать сложно. Ты сам видел, что тут творится. Я действительно убедился, что а механизмы неудобный противник даже для инкарнаторов. Единственный плюс странные геномы и изменённые сплавы. которые можно получить из остатков. Да ещё практически неиссякаемый источник А энергии. Хотя не такой уж и мощный, но всех мы получили меньше 100.000 азур. Хотя перебили несколько сотен тварей. Каждый механоид содержал совсем немного, от сотни до 1000, что говорило о том, что быстро пополнить запас азур не получится. Тут выйти бы в ноль, учитывая неизбежное применение а способностей. Но таинственный источник живой материи стоил того, чтобы вскрыть Этот зловещий муравейник. После первого запоминающегося визита началась рутина. Мы приступили к зачистке третьего яруса, и она продолжалась больше двух недель, что было, по словам сталкера, просто невероятно быстро. Но за этой скоростью стояло огромное напряжение сил и человеческие жизни. Нам приходилось пробиваться буквально во грозае у прайма каждый клочок, а потом ещё зачищая гигантскую территорию. Мы сутками пропадали в этом подземелье. я выходил наружу лишь за тем, чтобы провести ежедневный полет с пстенцом, который рос практически на глазах. Ярусы производственного комплекса когда-то связывала систему магнитных лифтов, как и в прочих постройках времен утопии. Здесь она представляла собой не сплошные отвесные шахты, а геометрический лабиринт, в котором платформы с людьми и грузом двигались как по вертикальным, так и по горизонтальным тоннелям. Кроме того, имелось множество технологических колодцев, аварийных лестниц, труб, путепроводов и прочего. Эти коммуникации обжгли а механизмы, и все эти дыры необходимо было качественно закупорить, чтобы в один прекрасный момент не оказаться в окружении. Схватки подобные той, что мы пережили в первый день, повторялись ещё не раз и постепенно стали обыденностью, долгой и нудной работой. Из города приходило подкрепление и боевая техника, туда увозили раненых. Добровольно прибыла на помощь группа Гелиос. Но ускорить продвижение было практически невозможно. В тесноте подземных коридоров даже сотни инков не принесла бы особой пользы. По большому счёту, рядовые А-механизмы были вполне по силам и подготовленным легионерам. Бойцы седьмой когорты вполне эффективно справлялись с зачисткой и поиском дыр. Инкарнаторы были незаменимы только в местах концентрации тварей или при появлении особо сильных образчиков. За время зачистки третьего яруса мы уничтожили трёх механозавров. огромных боевых механизмов, словно слепленных из десятков технотварей поменьше, и десятков гладиаторов, что позволило неплохо пополнить запас живой материи. Несколько тонн изменённых сплавов и полимеров не в счёт. Я пока не разобрался, куда и как их применять. Несколько десятков зелёных и синих квантомеханических геномов, подходящих только для техномантов, ушли инкам сталкера и в фонд первого легиона. Однако и мне удалось неплохо пополнить запас А энергии. изформировать три новых нейросферы. Теперь мой потолок составлял 143.000 азур. С учётом предыдущих запасов хватало на имплантацию двух золотых геномов. Геном дикого руха дал мне модификацию азурического контура, а золотой дракон принёс легендарные когти, с помощью которых Гор прекончил руха. Испытать их, учитывая затраты а энергии, пока не получалось, да и не находилось подходящего противника. Но третий ярус цветочки. Он ранее уже был отвоёван у А-механизмов. Мы просто вернули прежние позиции седьмой когорты, дошли до их старой заглушки, попутно восстановив линии обороны. А вот при спуске на четвёртой начались большие проблемы. Он полностью зарос каррахом, тем изменённым металлополимерным сплавом, из которого состояли корпуса А-механизмов. В иных местах толщина брони Прайма составляла чуть ли не 10 дюймов, И им приходилось прожегать Москву с помощью аспособностей, практически заново буря тоннели в хаотичной путанице созданных амеханизмами странных конструкций. Уничтожить их полностью не представлялось возможным. Наше продвижение очень сильно замедлилось. Нога человека не ступала здесь с момента импакта. Мы вторгались в чужое гнездо, и это место уже ничем не напоминало дела человеческих рук. И местным обитателям это сильно не нравилось. Их сопротивление значительно возросло, не считая обычной мелочи. Постоянными гостями стали монструозные механозавры, начали попадаться унификаты, для уничтожения которых требовались согласованные усилия команды инкарнаторов. Когда с момента нашего отбытия из города прошло полтора месяца, а четвёртый ярус был зачищен на несчастные 11%, стало окончательно ясно, что в разумные сроки пробить броню Прайма не выйдет. Простая экстраполяция говорила о годах, если не десятках лет одовой работы. Причём никто не обещал, что на следующих ярусах не возникнут ещё большие сложности. Прайм подстраивался под нас, изобретал и пускал в ход новые виды а механизмов. Его вычислительные мощности явно не уступали возможностям нейросети. В общем, всё говорило о том, что дальше будет только сложнее. Требовалось полностью изменить тактику. И у меня имелись некоторые мысли на этот счёт.